«Это ваши собственные бриллианты, сударыня?» — спросил я. «Да, сударь», — ответила она, надменно взглянув на меня. «Пишите акт о продаже с последующим выкупом, болтун», — сказал гобсек и, встав из-за стола, указал мне рукой на свое кресло. «Вы, сударыня, вероятно, замужем?» — задал я второй вопрос. Графиня нетерпеливо кивнула головой.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 «Вам придется предъявить эти бриллианты, так как в акте будут указаны их вес, стоимость и грань». Гапсек прервал меня кивком головы и повернулся к двум преступникам. «Он прав. Условия меняются. 80 тысяч наличными, а бриллианты останутся у меня», добавил он глухим и тоненьким голоском. «При сделках надвижимое имущество...»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 И бросил на меня холодный взгляд. Молодой щеголь побледнел как полотно. Графиня явно колебалась. Максим Детрай подошел к ней и, хотя он говорил очень тихо, я расслышал слова: «Прощай, дорогая Анастасия, будь счастлива, а я завтра я уже избавлюсь от всех забот». Сударь. — воскликнула графиня, быстро повернувшись к апсеку. Я согласна. Я принимаю ваши условия. — Ну вот и хорошо, — отозвался старик. — Трудно вас уломать, красавица моя. Он подписал банковский чек на пятьдесят тысяч и вручил его графине. А вдобавок к этому, — сказал он с улыбкой, очень похожей на Вольтеровскую, — «Я в счет остальной платежной суммы даю вам на 30 тысяч векселей, самых бесспорных, самых для вас надежных. Все равно, что золотом выложу эту сумму». «Граф Трай только что сказал мне, мои векселя всегда будут оплачены», добавил Гобсек, подавая графине векселя, подписанные графом,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 «А бриллианты у меня! А бриллианты это мои! Великолепные бриллианты, дивные бриллианты! И как дешево достались!» а -а -а, Господа вербрусты-жигоне! Вы думали поддеть старика-гапсека? А я сам вас поддел! Я все получил сполна! Куда вам до меня? Мелко плаваете!» Какие у них глупые будут рожи, когда я расскажу нынешнюю историю между двумя партиями в Добино!» Это свирепая радость, это злобное торжество дикаря, завладевшего блестящими камешками, ошеломили меня. Я остолбенел, онемел. «Ах, ты еще тут, голубчик!» Я и забыл совсем...